Исаак Бабель. Конармия. Из книги «Избранная. Москва. Художественная литература. 1966 год». Содержание. Переход через Бруч. Костел в Новограде. Письмо. Начальник конзапаса. Пан Полик Солнце Италии, Гедали, Мой первый гусь, Рабби, Путь в Броды, Учение от Тачанке, Смерть Долгушова, Камбрик-2, Сашка Христос, Жизнеописание Павлеченки, Матвея Родионовича, Кладбище в Козине, «Прищепа», «История одной лошади», «Конкин», «Берестечка», «Соль», «Вечер», «Афонька, беда», «У святого Лента, «Эскадронный Трунов», «Иваны», «Продолжение истории одной лошади», «Вдова», «Замостья», Измена. Честники. После боя. Песня. Сын Рабби. Аргамак. Конец содержания.